Сперва Витя ничего не понял. Володя еще раз пояснил ему, как есть. В течение года Витя будет писать за него, Володю, классные домашние сочинения. Зато Володя ему сразу же отдает коньки. — Вот так, — сказал Володя, и не поленился, побежал к себе наверх, принес коньки. Длинные, сверкающие носы, чуть дотронешься рукой, кажется, зазвенят, сразу же... Сами ринуться на лед. Витя не в силах был отвести от них взгляд. — Так как? По рукам? — спросил Володя. Витя еще пытался сопротивляться. Он был правдив. Даже в пустяках не умел солгать, покривить душой, обмануть кого-то. — Но если я буду за тебя писать, выходит, мы оба обманщики чистой воды? — сказал он. Однако Володя его и слушать не стал. Ладно, после покаешься, и все твои грехи простятся. Зато глянь на коньки, ветер, честное слово, сплошной смерч. Как встанешь, сразу же полетишь. И Витя не выдержал. И до самой весны, скрипя сердце, писал сочинение за Володю. За себя и за него. И случалось, учитель ставил Володе пять, а Вите только три потому что себе Витя писал во вторую очередь, спешил, не был таким внимательным, и порой учитель говорил, что с тобой, Вершилов? Бери пример с Вареникова. Сразу видно, человек старается, хочет заслужить хорошую годовую отметку. А ты? Почему не стараешься? Или лень матушка заела? Что-то на тебя не похоже. Давай подтянись, не отставай от своего друга. Витя молчал, Володя безгрешно смотрел на учителя. Губы сложены умильно, руки благонравно лежат на парте. Пай мальчик, да и только. Интересно, помнит ли Вершилов всю эту давнюю историю? Он, Вареников, помнил все. На то у него была и осталась превосходная память. Еще он не мог простить Вершилову его отношения с больными. Неужели и вправду его не раздражают эти дурно пахнущие, беспокойные, назойливые, вечно надоедающие своими жалобами субъекты? Неужели его всерьез беспокоит состояние каждого больного, и он в самом деле выздоравливает и умирает с каждым? Неужели для него важно и интересно, насколько десятых понизилась температура у Иванова? Сколько раз переливали кровь Сидорову? и каковы результаты переливать? Он смотрел на Вершилова во время обхода палат и не верил своим глазам, но в то же время знал, Вершилов не притворяется, не играет. Старшая сестра Клавдия Петровна как-то сказала при Вареникове, «Нашему Виктору Сергеевичу все равно кого лечить, академика или истопника, ему каждый дорог». Вареникову почудилось известное неодобрение в ее голосе. Он не удержался, спросил с радостной готовностью услышать то, что ему хотелось услышать. «И вы ему верите? Вам это нравится?» Она ответила сухо. «И верю, и нравится, уважаемый Владимир Георгиевич». Клавдия Петровна, как, впрочем, и все остальные сестры и врачи, недолюбливала Вареникова уже из-за одного того, что безошибочно чувствовала его искреннее, абсолютное равнодушие ко всем ним, их интересам и нуждам. Иной раз Вареникову выпадали счастливые минуты. Это случалось тогда, когда он узнавал о каких-либо неприятностях Вершилова. Так до него дошло, что жена у Вершилова не ах. «Характер хуже не бывает». «Ну, а он как же, мерится?» — спросил Вареников. «Ничего другого не остается делать, двое детей», — ответили ему. И Вареников ликовал. «Да, не повезло другу Витяю с женой, и очень хорошо, и прекрасно, так ему и надо». Он пытался дознаться, нет ли у друга Витяя, Какой-либо интрижки на стороне дамы сердца, с которой Витяю легче переносить домашние неурядицы, небольшая уютная аморалка очень бы подошла к случаю, могла бы принести самые неожиданные результаты. Но никто ничего не ведал о каких-либо связях Вершилова на стороне. Зато он узнал о том, что дочки Вершилова не самые лучшие, и он, почти не скрывая своей радости, Стал расспрашивать о подробностях. Ему рассказали, что обе пошли скорее в мать, обе трепишницы, пустышки вздорные. Он слушал и радовался. «Очень хорошо, чудесно, друг Витяй, так тебе и надо, именно так и надо, чтобы дальше было все хуже и хуже». Любой самый мелкий просчет Вершилова, любую его промашку — Вареников подхватывал и при случае докладывал вышестоящему начальству. Следует заметить, что доклады свои он обставлял мастерски и умело. — Разумеется, Виктор Сергеевич человек безукоризненной порядочности, — говорил он, глядя на собеседника своими теплыми глазами. Но если бы немного больше твердости, разумной твердости, вот как, например, у вас, «Ну что вы!» — не без удовольствия возражало польщенное начальство. «Разве я такой уж твердый?» «Вы в самый раз!» — пылко продолжал Вареников. «На вас никто не в обиде, это я точно знаю. Напротив, вас все глубоко уважают. Вы никого не обижаете, но и никого не распускаете. То есть вы умеете делать то, чего наш дорогой Виктор Сергеевич абсолютно делать не умеет.